Контрольные вопросы в голове дыхательной системы. Общие данные. Значение дыхательной системы. Перечислите по порядку все органы дыхания. Через какие отделы глотки проходит воздух при носовом дыхании. Какие органы относятся к дыхательным воздухоносным путям. Какие органы относятся к верхним и к нижним дыхательным путям. Почему просвет дыхательных путей Каким эпителием выслана слизистая оболочка дыхательных путей? Значение этого эпителия. Значение легочных альвеолов. Конец греческой 14 страницы. Полость носа. Латинское и греческое название носа. Назовите стенки полости носа. Какие полости находятся сверху, снизу и по бокам полости носа? Отверстие полости носа. Чем они сообщают полость носа? Чем образован скелет полости носа? Хрючки носа, носовые раковины и носовые ходы. Строение слизистой оболочки полости носа. Две функциональные области слизистой оболочки полости носа, их расположение, Значение дыхания через нос. Части наружного носа. Чем он образован? Околоносовые пазухи. Всем высланы их стенки. Куда открываются околоносовые пазухи? Какой канал открывается в нижний носовой ход. Гортань. Латинское название гортани, значение гортани, положение гортани, какой кости она подвешена, какие органы находятся спереди, сзади и по бокам гортани. Назовите хриски гортани и взаимное положение. Основные данные о строении щитовидного и надгортанного хрящей, Основные данные о строении сердцневидного и черпаловидных хрящей, Главные мышцы гортани и их значения. Полость гортани, форма, отделы, чем сообщается, Складки слизистой оболочки гортани. Чем ограничена голосовая стиль. Трахея. Дыхательное горло – главные бронхи. Форма и длина трофеи – положение части трофеи, что называется бифуркацией трофеи, где она находится. Строение стенки трофеи – как называется и к чему прилежит ее задняя стенка. Главные бронхи – чем они отличаются друг от друга. Строение стенки главных бронхов. Лёгкие Значение легких, латинское и греческое название легкого, форма легкого, как называется расширенная и суженная части легкого. Поверхности и края легкого, ворота легкого, дать определение, латинское название, указать, что через них проходит. Корень легкого, латинское название, что входит в состав корня. Доли и междолевые щели правого и левого легкого. Бронхи входящие в состав бронхиального дерева. Порядок разветвления бронхов. На что делятся дольковые бронхи? Строение стенки внутрилегочных бронхов. Главное отличие стенки бронхиол от стенки бронхи. Бронхолегочный сегмент. Дать определение, указать количество сегментов. Долька Легкого – дать определение, указать примерный диаметр. Ацинус – его состав и значение. Легочные альвеолы и строение, Какой процесс осуществляется через стенку альвеол. Общее количество альвеол и площадь дыхательной поверхности – примерно. Две системы кровеносных сосудов в легких и значения. Какая кровь течет по легочным артериям, легочным венам, Бронциальным артерии бронциальным геном. Плевра. Границы легких и плевры. К какому виду оболочек относится плевра? Название листков плевры. Что они покрывают? Конец 215 страницы. Три части. Перемитальные, пристеночные плевры. Название, что они покрывают. Что называют куполом плевры. Углубление или синусы плевры. Дать определение. Назвать основные синусы. Полость плевры. Дать определение. Указать, что в ней находится. Границы легких и плевры. Проекции передней границы правого и левого легкого. Условно проводимые вертикальные линии на грудной клетке их положения. Проекции нижней границы легкого. взаимоотношения передней, задней и нижний границ плевры и легкого. Уровень расположения верхушки легкого и купола плевры. Средостение. Латинское название «средостение». Чем ограничено пространство средостения? Где проводят условную границу между передним и задним средостением? Какие органы входят в состав переднего средостения? Какие органы входят в состав заднего средостения? Какая ткань находится между органами средостения. Конец 16 страницы.